Глава 6. Биржевые инвестиционные фонды, БПИФ или ИТФ. Управление рисками. В прошлой главе мы говорили о популярных, и я бы даже сказала, разумных инвестиционных инструментах. Вместе с тем они тоже таят риски, главная из которых – потеря капитала. Вы, наверное, помните, что этих рисков не стоит бояться, так как избежать их все равно не удастся ни в инвестировании, ни в жизни. Зато ими можно научиться управлять. Давайте подумаем, как это сделать. Как управлять риском волатильности актива, просадки? Чтобы дать вам прочувствовать, что такое просадка и как это больно, приведу следующий пример. Представьте, что вы решили вложить 100 тысяч рублей в акции голубых фишек. Риск волатильности акций гораздо выше, чем у облигаций. Но вас он не пугает. Ведь вы планируете забыть о вложенных деньгах лет на 10. За такой период крупные компании медленно, но верно будут расти, а все остальные уйдут с рынка или смогут проявить себя. И вот через год очередной кризис бьет по всем российским голубым фишкам. Просадка ваших акций колоссальная. Вместо 100 тысяч рублей на счете вы видите 30. Что делать? Бежать продавать остатки, фиксировать убыток и забыть об этих экспериментах как о страшном сне? Нет, вы разумный инвестор. Вы понимали, что риска волатильности в акциях не избежать, поэтому выбрали управление им за счет длинного горизонта или срока инвестирования. Конечно, нет гарантии, что за эти 10 лет такая сильная просадка не случится еще раз. Однако можно ожидать точно – Будет рост активов над инфляцией, и за счет выплаты дивидендов убыток сгладится. Представим теперь, что вложенные деньги вам резко понадобились через год, то есть в самый пик падения. У вас нет возможности ждать, когда рынок откатится обратно, и вы вынуждены фиксировать колоссальный убыток. Вы планировали длинный горизонт, но жизнь заставила изменить планы. Где будем стелить соломку? Правильно. Сперва стоит подумать о защите. Перед тем, как вкладывать деньги куда-либо, побеспокойтесь о своей финансовой безопасности. Первое. Сформируйте финансовый резерв, подушку безопасности. И второе. Оформите полис долгосрочного страхования жизни, о котором я говорила в четвертой главе. Если возникнет потребность в срочных деньгах, вам не нужно будет выдергивать их из инвестиций, можно воспользоваться своими запасами и или полисом. Длинный горизонт плюс крепкий фундамент позволяет вам управлять риском волатильности. Как управлять риском дефолта? Тут все просто. Нельзя вкладывать деньги в одну компанию и в одну отрасль. Обязательно нужно делать диверсификацию ценных бумаг, иными словами, распределять свои деньги между разными компаниями и отраслями бизнеса. Мы не можем угадать рынок, потому что не знаем, как он будет себя вести. Какая компания будет расти, а какая нет. А значит, не стоит ставить все фишки на красные. Гораздо разумнее их распределить. Как еще можно избежать риска дефолта? Не вкладывать деньги в один актив, стараться и здесь сделать диверсификацию. Что-то направить в акции, что-то в облигации, часть в золото или в недвижимость. Но так никаких денег не хватит, возразите мне вы. И будете абсолютно правы, действительно, чтобы вложить деньги в хорошо диверсифицированный портфель, потребуется приличная сумма. Инвесторы всегда ищут какую-то универсальную стратегию вложений. И однажды ответ на вопрос, как вложить небольшую сумму в большое количество компаний, был все-таки найден. ИТФ или БПИФ. ИТФ – название на международных рынках. Или биржевой Боевой инвестиционный фонд BPIF на российском рынке. При этом, с точки зрения теории, у этих инструментов есть несущественные различия. Но для нас с вами, как обычных пользователей, эта разница не важна. Здесь и далее для удобства я буду использовать эти термины через «или». Что такое BPIF или ETF? По своей форме BPIF или ETF очень похожи на ПИВ. Однако, в отличие от ПИФ, ими можно свободно торговать на фондовом рынке, как акциями или облигациями. Если посмотреть на список БПИФов или ЭТФ, которые доступны на московской фондовой бирже или любой другой бирже мира и проанализировать их состав, то разнообразие вас удивит. Ваша задача как разумного инвестора найти БПИФ или ЭТФ, которые будут следовать за индексами, о которых я рассказала в пятой главе. Такие бпиф или ETF, можно назвать индексными, потому что в них набор тех же компаний и в той же пропорции, которые входят в индексы. Например, в США есть индекс S&P 500, и есть компании, их называют управляющими компаниями, которые формируют ETF согласно этому индексу и поставляют их на рынок. Vanguard S&P 500 или SPDR S&P 500 и так далее. С разными вариантами ETF на международном рынке вы можете ознакомиться на сайте etfdb.com. На московской бирже торгуется BPIF от управляющих компаний разных инвестиционных домов. В наших реалиях все инвестиционные дома были созданы крупными банками и чаще всего имеют такое же наименование, что заставляет путаться обычных граждан. Дело в том, что мы с вами должны различать разные юридические лица в процессе инвестирования. Банк Брокер, управляющая компания, инвестиционный дом – все это формирует единую финансовую группу. Если вы пришли в банк и вам предлагают заработать на облигациях, то со стопроцентной вероятностью вам предлагают услугу брокера, которая называется доверительное управление. А банк в этом случае работает как агент и тоже получает свой доход за продажу услуг другого юридического лица, но и из своей финансовой группы. Для человека это кажется проще, так как не нужно открывать счет у брокера самостоятельно. Но это гораздо дороже, чем если бы вы пришли к брокеру с таким же именем и напрямую заключили договор об открытии счета, а после самостоятельно через приложение брокера купили те же самые облигации. При доверительном управлении с вас будут снимать ежегодно проценты за это самое управление, независимо от результатов инвестиционной деятельности. А если покупать напрямую через приложение брокера без доверительного управления, то расходы будут существенно ниже. Нет той самой комиссии за управление со стороны брокера, а также комиссии банка за продажу. Стоит учитывать, что если покупать БПИФ, комиссия управляющей компании за работу есть всегда, и это нормально. Наша задача искать, кто берет меньше. Весь список актуальных БПИФ, доступных к торгам, вы можете найти на сайте московской биржи или в приложении у брокера. Остерегайтесь непроверенных сайтов, чтобы не нарваться на мошенников. Выбирая иностранный ETF или БПИФ на московской бирже, мы обязательно сравниваем свою выгоду между их поставщиками, управляющими компаниями. У кого-то индексный фонд торгуется по 1000 рублей за пай, а у кого-то такой же фонд по 100 рублей. У одного расходы на управление 0,3% в год, а у другого в 4 раза выше – 1,2%. При выборе также принято оценивать капитализацию фонда. Она показывает, сколько инвесторов его купило. Выбирая БПИФ или ETF, обращайте внимание на цену паев и капитализацию фонда. Например, попробуем выбрать индексный ETF между двумя управляющими компаниями – Vanguard и SPDR. Дешевле всего можно купить фонд Vanguard, зато у SPDR фонд более капитализирован, то есть в него вложилось большее количество инвесторов. Однако у Vanguard и расходы ниже, а значит, он выгоднее в обслуживании. К тому же SPDR – это компания-родитель фондов ETF. Именно ее фонды начали торговаться первыми в мире. А значит, капитализация ее фонда намного выше остальных, потому что она дольше на рынке. Получается, выгоднее вложиться в Венгард. Теперь попробуем сделать выбор между двумя БПИФами на индекс ММВБ от управляющих компаний Первая, Сбер, и ВИМ-инвестиции, ВТБ. Дешевле стоит фонд у Сбера. И фонд более капитализирован, то есть в него вложилось большее количество инвесторов. Однако у ВТБ расходы существенно ниже, а значит, он выгоднее в обслуживании. Фонд Сбера торгуется на фондовом рынке дольше, из-за чего капитализация и выше всех остальных. Получается выгоднее вложиться в ВТБ. Напоминаю, что эти примеры не являются прямой инвестиционной рекомендацией. Виды ППИФ или ИТФ Фонды ППИФ или ИТФ делятся по классам активов. Есть БПИФ или ЭТФ на индекс акций, на индекс облигаций, золото и недвижимость. Может быть, деление по географии самое широко диверсифицированное. ЭТФ на индекс развитых стран и БПИФ или ЭТФ на индекс развивающихся стран. По регионам или по отдельным странам. С любыми мировыми индексами можно легко ознакомиться через поиск в интернете. Как купить БПИФ или ЭТФ? Купить фонд – значит приобрести в нем определенное количество паев. Сколько паев вам нужно, вы определяете сами. Покупать паи в БПИФ или ETF нужно на фондовом рынке через брокера, так же как акции или облигации. Благодаря возможности инвестировать в фонды, большое количество частных инвесторов смогли позволить себе диверсифицированные портфели. Принося деньги в такой фонд, вы становитесь пайщиком и владеете не одной отдельно взятой бумагой, а целым индексом, то есть набором ценных бумаг разных компаний, которые сформировали за вас. В одном индексе таких компаний будет 50, а в другом их может быть даже более 7000. Получается, что для формирования диверсифицированного портфеля по классам активов и компаниям вам не нужно тратить силы и время на анализ рынка. Достаточно просто выбрать фонды ETF или BPIF и сформировать портфель из них. Возможности БПИФ или ИТФ Первое. Доход от всех инвестиционных инструментов, которые входят в фонд. БПИФ или ЭТФ это не отдельно взятый инструмент, а скорее упаковка, которая позволяет эффективно приобретать акции, облигации, недвижимость или золото. Если фонд инвестирует в акции, то вы получаете доход в виде дивидендов по ним. Если в облигации – выплату купонного дохода. Если ПИФ или ETF инвестируют в недвижимость, то вам будут поступать выплаты в виде ренты. Вторая Доход от изменения курса самого фонда. Второй источник дохода – это изменение курсовой стоимости самого пая, ПИФ или ETF по аналогии с изменением стоимости какой-либо акции или облигации. Третье. Низкие комиссии. Российский ПИФ в среднем будет брать с вас от 3,5% комиссии в год – независимо от того, в плюсе вы или в минусе. БПИФ до 1%. Средняя рыночная комиссия международных ETF колеблется от 0,04 до 0,9% в год в зависимости от вида фонда. Благодаря низким издержкам в БПИФ или ETF вы можете заработать большую доходность. К тому же БПИФ или ЭТФ помогают минимизировать транзакционные издержки. Брокеры берут с нас комиссию за сделки на фондовой бирже. Их избежать нельзя, но можно минимизировать. Если купить один БПИФ или ЭТФ, в котором уже будет 70 ценных бумаг, а не 70 бумаг по отдельности, то расходы на содержание такого фонда окупятся у вас уже простой экономией времени и комиссий на покупке. Чтобы купить одну ценную бумагу на бирже, нужна минута. Открыть приложение брокера, найти нужный тикер, оформить заявку, подтвердить ее. Если таким образом покупать все 70 ценных бумаг, то уйдет больше часа, плюс большое количество денег на комиссии брокеру за каждую сделку. Другое дело купить один пай, который займет у вас минуту и оплату одной комиссии. Стратегия индексных БПИФ или etf повторить динамику индекса. Если БПИФ или ЭТФ заявляет, что они инвестируют в S&P 500 или ММВБ, это значит, что его задача повторить один в один динамику индекса S&P 500 или ММВБ. Из этого следует два очень важных вывода. Первый. БПИФ или ЭТФ не старается переиграть рынок, не занимается активным трейдингом, а это убирает риск проигрыша, свойственный пив. Обычно пив стремятся угадать, какая компания пойдет вверх, а какая вниз, делают свои ставки на ваши деньги и проигрывают. БПив или ИТФ просто покупает определенный пакет ценных бумаг компании из индекса и на этом все. Дальше бумаги следуют за рынком. Если рынок идет вверх, то и портфель растет, если вниз падает. Второй. Поскольку BPIF или ETF не стремится обыграть рынок, ему не приходится нанимать дорогих аналитиков, управляющих активами, риск-менеджеров и прочих, как ПИФ. Обычно это очень большая и дорогая инвестиционная команда, которая требует больших издержек. Именно поэтому BPIF или ETF год от года могут существенно снижать издержки. Например, управляющая компания ВТБ за весь период своего существования стабильно показывает снижение издержек по своим фондам. Вместе с тем, при формировании портфеля оценивайте настоящую ситуацию, так как комиссии снижают все. Четвертая возможность – широкая диверсификация портфеля. Распределение активов в фондах может быть не только по эмитентам, компаниям, но и по отраслям, а также географии. В одном фонде могут быть акции компаний из группы стран, стран одного региона или уровня развития, развитые или развивающиеся страны. Риски БПИФ или ИТФ. Первый – валютный риск. Большинство фондов торгуются на рынке США, например, Нью-Йоркская фондовая биржа. Часть в Европе или Азии. А это значит, что покупая зарубежные фонды, вам придется брать на себя валютные риски. Как выйти на иностранный рынок, расскажу в главе про выбор брокера. Выбор БПИФ в России очень скромный. После того, как реализовались инфраструктурные риски, еще скромнее. Вместе с тем, даже в ограниченных условиях всегда можно найти из множества инструментов, представленных на фондовом рынке, максимально широко диверсифицированные. Второй. Риски рынка и класса активов. Покупая БПИФ или etf Вы берете на себя риски этого рынка, санкции, взлеты, падения и другие экономические составляющие, а также риски класса актива, акций, облигаций, золота или недвижимости. Третий. Особенности российского рынка БПИФ или ETF. Должна отметить, что на московской фондовой бирже до февраля 2022 года было множество поставщиков как международных ETF, так и российских БПИФ отрасль развивалась семимильными шагами. Да, по сравнению с фондами на американском рынке, российские управляющие компании брали повышенные комиссии и предлагали довольно скромное наполнение от 20 до 100 бумаг. Однако можно с уверенностью сказать, что собрать вполне диверсифицированный портфель было точно возможно. Сейчас остались только российские БПИФ и наполнение у них примерно такое же скромное по сравнению с европейскими или американскими коллегами. Важно сравнивать расходы на самостоятельную покупку, например, акций голубых фишек Российской Федерации, с расходами при покупке такого же фонда. Помним, что делать расчеты сдержек перед покупкой актива – один из основных принципов разумного инвестора. Подробно об этом поговорим в следующей главе.